Глава 13 Билрен тянет нас в скрытый вход в пещеру Арахна. В отличие от туннеля Билрена, этот совершенно темный и в застоявшемся воздухе витает зловещий запах. «Можешь подсветить?» — спрашивает он. «Я трясу рукой, моя метка сразу же загорается». «Да, я прославленный факел», — ворчу я. «По крайней мере, от твоей руки в темноте есть польза», — говорит он с гордым выражением лица. «Уловила? Рука полезна в темноте?» Я закатываю глаза. «Не мог бы ты объяснить, что значит «отличные подражатели»?» «Я не понимаю, о чем ты», — шепчу я, пока мы отправляемся в головокружительное путешествие по туннелям Арахна. Должно быть, Билл Рен предварительно изучил их, потому что он не мешкает на поворотах, выбирая сторону. Я имею в виду именно это. Они подражают. Биологически они становятся сильнее, когда поглощают почву у самых здоровых магических корней. То же самое относится и к фекалиям. Чем сильнее Фейри, тем лучше навозный пир. Мерзость. «Взамен они берут магию и переваривают ее, только чтобы вернуть в землю в новой форме. Они отвечают за здоровье и силу наших земель. Ведь сила Фейри в конце концов исходит от земли», — объясняет Рэн, «пока мы продолжаем идти по темным тропам. К сожалению, на червей часто охотятся, и в наше время они стали редкостью» конце концов, они же не просто еда, они источник энергии, животные и фейри часто охотятся на них. Значит, они подражают фейри в качестве защитного механизма? Именно. Парадочерви могут имитировать не только внешность фейри, но и их магию, только на очень короткий период времени, но нам этого хватит. Мое сердце учащенно бьется из-за новой информации. Ты хочешь сказать, что если мы сможем достать одну из этих штуковин, то она притворится королем?» Билрен ухмыляется. «Именно это я и говорю». Он останавливается и подносит палец к губам. Я смотрю, как он выглядывает из-за угла туда, где виднеется пламя костра, которое отбрасывает свет и тени на стены. «Чисто!» — бормочет Белрен. Он втягивает меня в комнату, и ужасные воспоминания всплывают в голове, как только я вижу это помещение. «В центре огромный котел, в котором варится боги знают что» а за ним паутина, которая покрывает стену и полки, заполненные кусками фейри. «Как они выглядят?» — спрашиваю я, когда Билл Рен принимается торопливо осматривать помещение. «Порода черви тонкие, но очень длинные», — тихо говорит он, двигаясь по комнате. «Возможность смотреть была единственной хорошей вещью, что скрашивала мой плен». Он останавливается перед стеной из паутины и выжидающе смотрит на меня. «Можешь проделать тот трюк с завесой и оказаться за паутиной?» «Да, но я не смогу вытащить сюда червяка. Я не могу вводить живых существ в завесу и выводить их оттуда», — объясняю я, спеша к нему. «Я вытащу тебя обратно», — заверяет меня Билрен. «Теперь слушай. Когда я видел их там», — говорит он, жестом указывая за стену из паутины, «они были подвешены вверху. Еще они слегка светятся голубым». Я вытираю потные ладони о штаны и киваю. «Хорошо. Арахна, вероятно, занята сушкой новых шкур, но это не значит, что она не может вернуться сюда в любой момент. Лучше поторопиться». Ему не нужно повторять дважды, я проскальзываю в завесу и прохожу через стену паутины, а затем задыхаюсь от того, что обнаруживаю. Снова переходя на физический уровень, я возмущенно шепчу, «Неплохо было бы предупредить!» «Прости!» — говорит он, хотя в его голосе нет ни капли сожаления. И Я подумал, что ничего хорошего не будет, если я заранее расскажу об обезвоженных трупах. Я гримасничаю, осторожно переступая через кости и куски тел, которыми усеяно здесь все пространство. Их в разы больше, чем я предполагала. Здесь даже больше костей, чем я могу сосчитать. Груда костей на два фута выше земли. Еще к потолку подвешены на паутине болтающиеся штуковины. Некоторые из них животные, вроде кроликов и мышей, но другие крупнее, и по запаху я могу сказать, что вокруг меня определенно висят мертвые фейри. Это ужасно. Поразмыслив полсекунды, я начинаю обыскивать чудовищные паутинные коконы. Вдруг я найду кого-нибудь живого. Коконы липкие, а паутина прочнее, чем кажется, но мне удается разорвать некоторые из них. Но я обнаруживаю лишь один безжизненный труп за другим. Зрелище не из веселых. «Почему ты так долго?» — шипение Билрена заставляет меня чуть ли не выпрыгнуть из кожи. «Святые сердца! Не делай так!» — кричу я шепотом. «Что, не разговаривать?» «Да!» — огрызаюсь я. Я не хочу слышать голоса, пока осматриваю трупы. Он многострадально вздыхает. Почему ты осматриваешь трупы? Сосредоточься на задании. Принцесса Сура знает, что у тебя такая плохая концентрация внимания. Моя внимательность не настолько плоха. Я поступаю как добрый самаритянин, пытаясь освободить пленников. Просто достань этого чертового порода «Ладно». Я кручусь, спотыкаясь о кости, выбрасываю руки, чтобы сохранить равновесие, и, конечно же, зацепляюсь за стену из паутины и сразу застреваю. «Что это был за шум?» — спрашивает Билл Рен из-за стены. «Я вижу, как его тень следует за мной». «Ничего», — быстро говорю я. «Я пытаюсь отцепиться, но это невозможно». «Из чего, черт возьми, сделана эта штука?» – ворчу я. «Ты застряла в паутине, да?» «Нет», – поспешно говорю я. «Мне что, нужно пройти туда и самому достать этого чертова червяка?» – рычит он. «У меня все схвачено!» Я быстро становлюсь невидимой, отлепляюсь от паутины, а затем снова возвращаюсь в физическое измерение. Я с удвоенным старанием озираюсь по сторонам в поисках проклятого червяка и, наконец, замечаю его примерно в четырех футах. Длинный светящийся голубой червь, верхняя половина которого погружена в грязный потолок. — Кажется, я нашла. Я собираю кучу костей, сотворив импровизированную стремянку, чтобы дотянуться до потолка, а затем принимаюсь копать вокруг червя, чтобы отыскать его голову. Она оказывается глубже, чем я рассчитывала, и, кажется, продолжает двигаться. «Какой длины эти штуки?» — спрашиваю я. Я продолжаю копать, и грязь падает мне на лицо и в рот. У меня сводят мышцы, От того, что я держу руки над головой, но я не останавливаюсь, даже когда ногти ломаются, а руки начинают дрожать. Если бы Ронак был здесь, он бы сказал, что мне нужно поработать над мышцами рук. Я бы, конечно, поспорила с ним, но он был бы прав. Боги, как мне его не хватает!» «Поторопись!» — шипит Белрен с другой стороны стены. «Я пытаюсь!» Еще больше комков грязи падает вниз, попадая мне в волосы. Мне приходится вытирать глаза рукой, чтобы видеть. В тот момент, когда я уверена, что мои руки вот-вот отвалятся, я, наконец, добираюсь до головы червя и вытаскиваю его наружу. «Да, получилось!» «Не дай ему себя облизать!» Я корчу гримасу и держу червя на расстоянии вытянутой руки, пока тот извивается и бьется об меня. Бледно-голубой цвет не помогает ему выглядеть менее отвратительно. «У него есть язык?» — пищу я. «Да, а теперь уходи оттуда», — говорит Билрен. В его голосе слышится тревога. «Кто-то идет». Я поспешно начинаю сворачивать червя, будто убираю садовый шланг, наматывая вокруг локтя и держа за конец. Он извивается, пока я осторожно вынимаю почти все стрелы, кроме двух, а затем засовываю червяка в колчан. Еще я набираю несколько горстей земли и высыпаю ее сверху, просто чтобы ему было немного уютнее, и чтобы червяк меньше злился из-за того, что его грубо выдернули. Закончив, я с колчаном в руке бросаюсь к стене, где Белрен прорезал полосу, чтобы я протиснулась сквозь нее. Несколько прядей моих волос прилипляются к паутине, и я чуть не теряю лук, но Белрен отрезает цепкие нити паутины, которые хотят удержать меня. Нашла, пошли, говорю я ему. Не успеваем мы сделать и шагу, как от стен отскакивает жуткий гогот, и мы оба оборачиваемся на звук. Боги, боги, птичка вернулась, Карахна! говорит она, и у меня кровь стынет в жилах. Ее серая дряхлая кожа свисает с костей, что только, кажется, вторит жидким прядям волос длиной до костлявых колен. Ее черные глаза-бусинки моргают в разнобой, и их должно быть не меньше дюжины. А вот ее рот, он растекся в идеальную белую ухмылку, которая не сочетается с остальными чертами. Ухмыляющаяся арахна не кажется мне добрым знаком. «Милая птичка улетела и забрала рогатого у арахна», — говорит она, подкрадываясь к нам ближе. Она загораживает единственный выход, потому что я слишком долго стояла за стеной из паутины. Я сжимаю в руках ремень колчана и прижимаю его к груди как щит, думая, как, черт возьми, мы выберемся из этого. Белрен презрительно усмехается. «Я тебе не принадлежу». Движением запястья он использует телекинез, чтобы поднять огромный котел, полный кипящей жидкости, над очагом и отправить его в арахна. Но как раз в тот момент, когда он опрокидывается и выливается, она щелкает пальцами, и котел дергается и падает обратно на очаг. А Белрен горбится и издает болезненный стон. «Ты в порядке?» – спрашиваю я, бросая на него обеспокоенный взгляд, стараясь при этом ни на секунду не выпускать арахна из виду. Его серебристая кожа выглядит бледнее, чем обычно, но он снова выпрямляется, хотя могу сказать, что чувствует себя он не очень хорошо. «Она что-то сделала! Моя сила!» «Она, должно быть, попробовала часть меня, чтобы вот так контролировать». Он двигает руками, пытаясь снова использовать свою силу, но ничего не происходит. «Проклятье!» Арахна продолжает ухмыляться. «Рогатый был подарком для Арахна. Это значит, что он действительно принадлежит Арахна!» Продолжает она. «И маленькая птичка забрала его, птичка не торговалась за него, она украла его у Арахна», — говорит она. Ухмылка окончательно исчезает, и ее заменяет ужасный злой взгляд. «Ну, черт, это хуже, чем ухмылка!»